Примечание публикатора На рукописи рассказа «Узница башни» имеется приписка рукой Уотсона, датированная 1907 годом. Только что прочитал возмутительное сочинение мистера Леблана «Шерлок Холмс опоздал», где описана встреча Холмса с Арсеном Люпеном. Автор не только исказил факты истинного происшествия, но и со свойственной гальскому племени избирательностью памяти, ни словом не упомянул о новогодней ночи 1900 года, когда великий сыщик и великий вор на самом деле впервые столкнулись лицом к лицу. В оправдание мистера Леблана можно сказать, что в отличие от меня он никогда не бывает прямым участником событий и вынужден принимать на веру рассказы своего хвостливого приятеля джентльмена не самой правдивой профессии. А то, что Люпен запомнивал историю садской машины в замке Вогарни. Слишком понятно. Она не делает чести ни одному из тех, кто имел к ней касательство. На рукописи рассказа Масахиро Сибаты сбоку скорописью набросано. Господин прочел мое сочинение и взял с меня слово чести, что пока он жив, я никогда больше не стану описывать его подвигов на бумаге. «Какая жалость! Мне так нравится быть писателем!»